Глава 15 Строительство гнезда. После еще одной недели дождей высокий купол синего неба снова воздвигся над пустошью, и лучи, которые солнце посылало на землю, стали весьма жаркими. Хотя и минувшая неделя не прошла даром, Пусть Мэри не имела возможности ходить в таинственный сад и встречаться с Диконом, у нее были другие развлечения. Каждый день она проводила несколько часов с Колином в его комнате, рассказывая ему о раджах, о садах, о Диконе и его доме посреди пустоши. Они разглядывали великолепные картинки в книгах, а иногда... Либо Мэри читала Колину вслух, либо он ей. Когда ему было интересно и весело, он совсем не выглядел инвалидом, если не обращать внимания на бледность его лица и то, что он всегда сидел на диване. «А ты проказница!» «Услышала, вылезла из кровати и нашла его той ночью», — как-то сказала ей миссис Медлок. Но надо признать, и для большинства из нас это оказалось благом. С тех пор, как вы подружились, у него не было истерик и приступов нытья. Сиделка уже подумывала уволиться, потому что он ей страшно надоел. Но теперь, когда ты дежуришь вместе с ней, говорит, что не прочь остаться. В разговорах с Колином, Мэри старалась быть очень осторожной, когда речь заходила о таинственном саде. Она хотела кое-что выведать у него, но понимала, что сделать это нужно, не задавая прямых вопросов. Во-первых, поскольку ей начинало нравиться проводить с ним время, она хотела понять, можно ли доверить ему секрет. Он совсем не походит на Дикона, но настолько пленен идеей сада, о котором никто ничего не знает, что, вероятно, думала Мэри, на него можно положиться. Хотя она недостаточно долго знала его, чтобы быть до конца в этом уверенной. Во-вторых, она хотела выяснить следующее. Если ему можно доверять, если действительно можно... Есть ли способ вывести его в сад так, чтобы никто об этом не знал? Важный доктор сказал, что он должен дышать свежим воздухом, и Колин признался, что не имеет ничего против того, чтобы дышать свежим воздухом в таинственном саду. Вероятно, если он будет дышать им волю, познакомиться с Диконом и с Робином, увидит, как вырастают по весне цветы, Он перестанет так много думать о смерти. В последнее время Мэри иногда поглядывала на себя в зеркало и сознавала, что выглядит теперь совершенно другим существом по сравнению с тем, каким была, когда только приехала из Индии. Нынешняя она казалась куда приятней. Даже Марта заметила произошедшую в ней перемену. «Воздух пустоши уже сделал свое дело», — сказала она. «Ты теперь не такая желтая и не такая тощая. Даже волосы у тебя на голове не такие обвисшие. Жизни в них прибавилось, и они немного распушились». «Они, как я», — согласилась Мэри, — «стали сильнее и здоровее. И я уверена, что их стало больше». Ага. «Это прям видно!» — сказала Марта, взбивая ей локоны вокруг лица. «Да ты, оказывается, совсем не такой заморыш, когда у тебя волосы попышней да румянец на щеках!» «Так если прогулки в саду и свежий воздух оказались полезны для нее, может, они будут полезны и для Колина?» «Но с другой стороны...» «Если он не любит, когда люди на него смотрят, захочет ли он знакомиться с Диконом?» «Почему ты так сердишься, когда на тебя смотрят?» — однажды поинтересовалась она. «Я всегда это ненавидел», — ответил он, — «даже когда был совсем маленьким. Когда меня возили к морю, и я лежал в своей коляске, все таращились на меня». А дамы останавливались поговорить с моей няней и начинали шептаться. А я знал. Они говорят о том, что я не доживу до взрослых лет. Некоторые дамы поглаживали меня по щеке и говорили «Бедное дитя!». Однажды, когда какая-то дама сделала это, я громко завопил и укусил ее за руку. Она так испугалась, что убежала без оглядки. «Небось решила, что ты взбесился, как собака», — сказала Мэри безо всякого восхищения. «Мне плевать, что она там решила», — хмуро ответил Колин. «Интересно, а почему ты не завопил и не укусил меня, когда я пришла в твою комнату?» — спросила Мэри, медленно расплываясь в улыбке. «Я подумал, что ты привидение или сон» сказал он. «Привидение или сон укусить нельзя, а крики на них не действуют». «А ты бы не разозлился, если бы... если бы на тебя посмотрел один мальчик?» нерешительно спросила Мэри. Он поразмыслил, откинувшись спиной на подушку, а потом заговорил медленно, как будто обдумывая каждое слово. «Есть один мальчик, только один, против знакомства, с которым я ничего не имею, тот, который знает, где живут лисы, Дикон. Я уверена, что против него ты не будешь возражать», сказала Мэри. «Птицы и другие животные не возражают», произнес он, как бы продолжая размышлять вслух. «Может, поэтому и я не буду. Ведь он кто-то вроде заклинателя животных, а я своего рода мальчик-животное». Он рассмеялся, она тоже рассмеялась, и вскоре оба хохотали от души, найдя идею мальчика-животного, прячущегося в своей норе, очень забавной. Теперь Мэри знала, что бояться знакомства Колина с Диконом нет нужды. В первое утро, когда небо снова стало голубым, Мэри проснулась очень рано. Косые лучи солнца лились в комнату через щели жалюзи, и от этого делалось так радостно, что она выпрыгнула из кровати и подбежала к окну. Подняв жалюзи, Она распахнула окно и ее обдала волной свежего душистого воздуха. Пустошь была голубой, и весь мир выглядел так, словно случилось какое-то волшебство. Тут и там повсюду раздавались нежные, как пение флейты, звуки, как будто множество птиц настраивали голоса для предстоящего концерта. Мэри протянула руку из окна, подставляя ее солнцу. «Там тепло! Тепло!» — сказала она. «Солнце будет подгонять зеленые ростки все выше, выше, оживит луковицы и корни под землей и заставит их пробиваться изо всех сил». Опустившись на колени, она высунулась из окна как можно дальше, набирая полный легкие воздуха, и наслаждаясь его ароматом, пока не расхохоталась, вспомнив, что мама дико наговорила о кончике его носа, который двигается, как у кролика. «Наверное, еще очень рано», — сказала она тихо. «Облачка розовые. Я никогда не видела такого неба. Все еще спят. Не слышно даже мальчиков-подручных на конюшне». Внезапная мысль заставила ее вскочить на ноги. «Я не могу ждать! Мне нужно увидеть сад!» К тому времени она уже научилась одеваться сама, поэтому через пять минут была готова. Мэри знала о маленькой боковой двери, на которой умела отодвигать засов. Слетев по лестнице в чулках, чтобы громко не топать, Она только в холле надела туфли. Сняла цепочку, отодвинула засов, и, когда дверь распахнулась, одним махом перескочила через все ступеньки и оказалась на уже позеленевшей траве. Солнце лило на нее свои лучи. Сладкие воздушные волны овивали ее, из каждого куста, каждого дерева доносили щебетание пение и посвистывание. От неудержимой радости Мэри всплеснула руками и посмотрела в небо. Оно было таким голубым, розовым, перламутровым и белым, таким до краев наполненным весенним светом, что ей самой, как дроздам, малиновкам и жаворонкам, захотелось свистеть и петь вслух. По дорожке вдоль живой изгороди она бросилась к тайному саду. «Все уже стало другим», — шептала она. «Трава зеленее, повсюду проросшие побеги, на деревьях и кустах появляются и раскрываются зеленые почки. Не сомневаюсь, что сегодня придет Дикон». Продолжительный теплый дождь оказал удивительное воздействие на травянистые бордюры, окаймлявшие дорожку вдоль дальней стены. Из земляных комочков, в которых дремали зимой корешки и луковицы, потянулись ростки, и там и сям между стебельками крокусов виднелись разворачивающиеся желтые и темно-фиолетовые лепестки. Полгода назад госпожа Мэри и не заметила бы, как просыпается природа. Теперь же она не пропускала ничего». Добежав до того места, где под плющом пряталась дверь, она услышала странный громкий звук, испугавший ее. Это было карканье. Карканье ворона, доносившееся со стены. Посмотрев вверх, Мэри увидела большую сизо-черную птицу с блестящим оперением, которая смотрела на нее мудрым взглядом. Мэри никогда прежде не видела ворона так близко и немного занервничала, но в следующий момент птица расправила крылья и полетела через сад. Мэри надеялась, что она не собирается оставаться в нем, и, открыв дверь, огляделась с опаской. Но, войдя внутрь, поняла, что, видимо, все же собирается так как ворон сидел на карликовой яблоне. А под яблоней лежал маленький рыжий зверек с пушистым хвостом, и оба они наблюдали за сутулившейся фигурой с ржаво-рыжими волосами, за Диконом, который усердно трудился, стоя на коленях. Мэри бросилась к нему. «О, Дикон! Дикон!» Закричала она. Как ты оказался здесь в такую рань? Как? Солнце только взошло. Он встал, смеющийся, сияющий, взъерошенный. Его глаза были как кусочки неба. Э, э, сказал он. Я поднялся раньше него. Как я мог валяться в постели? Весь мир пробудился сегодня утром трудится, жужжит, скребется, пищит, строит гнезда, испускает запахи, зовет выйти, вместо того, чтобы лежать лежебокой. Когда солнце выплыло на небо, пустошь с ума сошла от радости. А я был уже в вересковой гуще, и сам бежал, как сумасшедший, кричал и пел, и прибежал прямо сюда. Не мог же я оставаться в стороне. Тут же сад ждет. Мэри задыхалась, прижав ладони к груди, как будто сама пробежала все это расстояние. — О, Дикон, Дикон, — сказала она, — я так рада, что едва дышу. Видя, что Дикон разговаривает с незнакомкой, маленький пышнохвостый зверек встал со своего места под деревом и подошел к ним. А ворон, каркнув один раз, — слетел с ветки и мягко опустился Дикону на плечо. «Это мой лисенок!» — сказал Дикон, гладя маленького рыжего зверька по голове. «Его зовут капитан, а это Сажа. Сажа перелетел со мной через всю пустошь, а капитан всю ее пробежал так, будто за ним собаки гнались. Они оба чувствовали то же самое, что и я». Ни птица, ни зверек, судя по всему, ничуть не боялись Мэри. Когда Дикон начал обходить сад, Сажа продолжал невозмутимо сидеть у него на плече, а капитан тихо бежал рысцой у его ноги. «Ты только посмотри!» — восклицал Дикон. «Видишь, как тут все распустилось? И тут, и там, а здесь-то, ого! Глянь-ка!» Он плюхнулся на колени. Мэри опустилась рядом. Оказалось, они набрели на целую купу крокусов — фиолетовых, оранжевых и золотистых. Мэри склонилась к ним и стала их целовать. «Человека так целовать не будешь!» — сказала Мэри, подняв голову. «Цветы, они совсем особенные!» Дикон посмотрел на нее озадаченно, но улыбнулся. «Да что ты!» — сказал он. «Я много раз так целовал маму, когда возвращался с пустоши после того, как целый день бродил по ней. А мама стояла на пороге под солнцем и была такой радостной и домашней!» Перебегая от одной части сада в другую, Они находили столько чудес, что им приходилось напоминать друг другу о необходимости говорить шепотом или хотя бы потише, чтобы никто не услыхал. Дикон показывал ей набухшие почки на ветвях роз, которые раньше казались мертвыми, и тысячи новых зеленых побегов, пробившихся сквозь плесень. Они проникали своими детскими носами к земле — И вбирали в себя ее согретое весной дыхание. Копали, выдергивали сорняки и смеялись, стараясь сделать это тихо. Но иногда не могли сдержать взрывов радостного хохота. Волосы Мэри стали такими же взъерошенными, как у Дикона, а щеки почти такими же маково красными, как у него. В то утро. В таинственном саду сосредоточились для них все радости жизни, а в самой их гуще они нашли чудо, оказавшееся чудеснее всех прочих. Что-то яркой вспышкой переметнулось через стену, стрелой промчалось сквозь кроны деревьев и устремилось к ближайшему густо заросшему углу. Это была красногрудая птичка, что-то державшая в клюве. Дикон замер на месте и предостерегающе положил руку Мэри на плечо, словно они вдруг рассмеялись в церкви. — Не метусись! — прошептал он по йоркширски. Метуситься суетиться. — Даже не дыши! — Я, как увидел его прошлый раз, так сразу понял, что он пару ищет. Это Робин Бена Уизерстафа. Гнездо строит. Он поселится тут, если мы его не спугнем. Они медленно и осторожно опустились на траву и застыли неподвижно. «Нельзя, чтоб он думал, что мы за ним наблюдаем», — едва слышным шепотом сказал Дикон. Он улетит насовсем, если почует в нас опасность. Потом, когда закончит, станет относиться по-другому. А сейчас он дом устраивает. Он сейчас пугливее, чем обычно, везде видит врагов. И Ему некогда летать в гости и сплетничать. Мы должны вести себя так, чтобы он принимал нас за траву, деревья или кусты. А потом, когда он к нам привыкнет, я почирикаю немного, и он поймет, что мы ему не опасны. Госпожа Мэри, в отличие от Дикона, сомневалась, что знает, как прикинуться травой, деревом или кустом. Но он сказал эту странную фразу так, будто это было самым простым и естественным делом на свете и она видела, что ему это действительно не составляет никакого труда. Она понаблюдала за ним несколько минут, ожидая, что он будет постепенно зеленеть и выпускать ветви и листья. Но он просто сидел удивительно неподвижно, и если говорил, то говорил настолько тихо, что она едва, но все же слышала. «Это тоже признак весны, строительство гнезд», — сказал он. «Голову даю на отрез. Точно так все происходило каждый год, извек. Они по-своему думают и все делают, а человеку лучше не мешаться. Весной из-за любопытства друга потерять легче, чем в любое другое время». Когда мы о нем разговариваем, «Я не могу удержаться, чтобы не смотреть на него», — как можно тише прошептала Мэри. «Давай говорить о чем-нибудь другом. Я тебе кое-что хочу сказать». «Ему тоже больше понравится, если мы будем говорить о чем-нибудь другом», — согласился Дикон. «Что ты хотела мне сказать?» «Ну, ты знаешь про Колина», — прошептала она. Он повернул голову и внимательно посмотрел на нее. «А что про него знаешь ты?» «Я его видела. На этой неделе я разговаривала с ним каждый день. Он хочет, чтобы я к нему приходила. Говорит, я заставляю его забывать о том, что он болен и умирает». Стало видно, что Дикон почувствовал облегчение. Напряжение исчезло с его круглого лица. «Я очень этому рад!» — с воодушевлением прошептал он. «Правда очень рад! Мне стало легче. Я знал, что не должен никому говорить про него, а я не люблю что-нибудь скрывать». «Разве тебе не нравится скрывать этот сад?» — спросила Мэри. «О нем...» «Я никогда никому не скажу», — ответил он. «Но я сказал маме». «Матенька», — сказал я, «у меня есть секрет, который я должен сохранить. Только ты знаешь, что он неплохой. Не хуже, чем скрывать, где находятся птичьи гнезда. Ты ведь не против, правда?» Мэри всегда было интересно слушать про их маму. «И что сказала твоя мама?» — спросила она, ничуть не боясь услышать ответ. Дикон благодушно усмехнулся. — То, что она сказала, совершенно в ее духе. Она потрепала меня по голове, засмеялась и ответила. — Эх, малыш, ты можешь иметь любые секреты, какие захочешь. Ведь я знаю тебя уже двенадцать лет. — А как ты узнал про Колина? — спросила Мэри. Да все знают про младшего хозяина Крейвина, что есть мальчик, который, наверное, будет бедожник, бедожник Калека, и что старший хозяин Крейвен не любит, чтоб про него болтали. Люди жалеют мистера Крейвина, потому что миссус Крейвен была такая красивая молодая леди, и они так любили друг друга. Миссус Медлок когда идет в Тойт, всегда заходит к нам и не боится разговаривать с матенькой о чем угодно при нас, детях. Потому как знает, мы так воспитаны, что нам можно доверять. А как ты про него узнала? Марта, когда последний раз приходила домой, была прям сама не своя. Сказала, мол, он колобродил, а ты услышала и стала расспрашивать, а она не знала, что говорить. Мэри поведала ему историю о том, как у дал ветер в ночи, как он ее разбудил, как она услышала отдаленные жалобное завывание, взяла свечу и пошла на звук, как этот звук вел ее по темным коридорам и как она в конце концов нашла дверь в тускло освещенную комнату с кроватью под балдахином на резных столбцах, стоящей в углу. Когда она описывала ему маленькое бледное лицо со странными глазами, окаймленными густыми черными ресницами, Дикон качал головой. Они у него такие же, как были у его мамы. Только у нее, говорят, они всегда смеялись. Потому, говорят, мистер Крейвен и не может смотреть на него, когда он не спит. Что глаза у него так похожи на глаза его матери но в то же время совсем другие, очень несчастные. «Думаешь, он хочет, чтобы Колин умер?» — прошептала Мэри. «Нет, но он хотел бы, чтобы он никогда не родился. Мама говорит, что для ребенка нет ничего хуже этого. Такие нежеланные дети редко растут здоровыми». Мистер Крейвен покупает все, что можно купить за деньги бедному мальчишке, но хотел бы забыть, что он вообще живет на свете. Особенно из-за того, что боится. Вот посмотрит он на него в один прекрасный день и увидит, что он вырос горбуном. Колин сам так этого боится, что не хочет сидеть, — подхватила Мэри. Он сказал, если когда-нибудь почувствует, что у него на спине растет ком, он сойдет с ума и будет кричать, пока из него весь дух не выйдет. «Эх, не надо ему вот так лежать и думать о плохом», — сказал Дикон. «Никому еще такие мысли добра не принесли». Лисенок сидел на траве, прижавшись к ноге Дикона. Время от времени он поворачивал голову и смотрел ему в лицо видимо, в надежде на ласку. Дикон наклонился и нежно погладил его по шейке. Потом несколько минут молча о чем-то размышлял. Наконец он поднял голову и окинул взглядом сад. — Когда мы попали сюда в первый раз, — сказал он, — все вокруг казалось серым. А посмотри теперь... «Видишь разницу?» Мэри посмотрела, и у нее даже немного перехватило дыхание. «Ой!» — воскликнула она. «Стена меняется!» «Как будто на нее наползает зеленый туман!» «Или как будто на нее накинулись зеленую газовую вуаль!» «Вот!» — подхватил Дикон. «И она будет становиться все зеленее и зеленей!» пока никакой серости не останется. Можешь догадаться, о чем я думаю? Наверное, о чем-то хорошем, горячо откликнулась Мэри. Уверена, что это связано с Колином. Я подумал, если бы его привозили сюда, он бы наблюдал не за тем растет или не растет горб у него на спине, а за тем, как распускаются бутоны на розовых кустах. «И, возможно, стал бы здоровее», — объяснил Дикон. «Интересно, удастся нам когда-нибудь заставить его захотеть побывать здесь и полежать под деревом? Хотя бы в своей коляске!» «Я сама себя об этом спрашивала и думала об этом каждый раз, когда разговаривала с ним», — сказала Мэри. «А как ты считаешь, смог бы он сохранить наш секрет?» «Если бы мы привезли его сюда так, чтобы никто нас не видел, ты, наверное, мог бы толкать его коляску». Врач сказал, что ему нужен свежий воздух, и если он пожелает, чтобы мы вывезли его на прогулку, никто не посмеет ему перечить. Он не хочет покидать дом из-за того, что люди глазеют на него» возможно все будут только рады если мы повезем его на такую безлюдную прогулку он может приказать садовникам скрыться так что никто нас не увидит почувсывая спинку капитана дикон глубоко задумался голову даю на отрез ему бы это пошло на пользу сказал он наконец мы не будем думать лучше бы он мол не родился Мы будем просто детьми, которые смотрят, как растет сад. И он будет один из нас. Два мальчика и девочка просто любуются весной. Как пить дать? Это будет лучше всяких лекарств, которые прописал доктор. Он так долго лежал в своей комнате и так боялся за свою спину, что сделался странным, сказала Мэри. Он много всего знает из книг, но не знает совершенно ничего другого. Говорит, что был слишком болен, чтобы замечать что-либо вокруг. Ненавидит покидать дом, ненавидит сады и садовников. Но ему понравилось слушать про этот сад, потому что он секретный. Я не осмелилась рассказать ему много, но он признался, что хотел бы его увидеть. «Когда-нибудь мы его точно сюда привезем». Заявил Дикон. Конечно же, я смогу толкать его коляску. Ты заметила, как Робин со своей подругой трудились, пока мы здесь сидели. Глянь, как он устроился на веточке и высматривает, куда лучше положить прутик, который принес в клюве. Дикон издал тихий манящий свист. И Робин, не выпуская прутика из клюва, повернул головку и вопросительно посмотрел на него. Дикон заговорил с ним так же, как разговаривал с птичкой Уизерстав. Но в интонации Дикона слышался дружеский совет. «Куда бы он его ни пристроил», сказал Дикон, «прутик будет на своем месте. Они знают, как построить гнездо, чтобы отложить в него яйца. Давай, парень! «Не теряй времени!» «Ой, мне нравится слушать, как ты с ним разговариваешь», радостно смеясь, сказала Мэри. Бен Уизерстав ругает его и посмеивается над ним, а он прыгает вокруг него, как будто понимает каждое слово, и я вижу, что ему нравится. Бен Уизерстав говорит, он такой тщеславный, что предпочел бы, чтобы в него кидали камнями, лишь бы не оставаться незамеченным. Дикон тоже рассмеялся и продолжил разговор с Робином. — Ты знаешь, что мы тебе худого не сделаем, — сказал он. — Мы сами почти дикие зверушки. Тоже устраиваем себе гнезда. Только смотри, не наябедничай на нас. И хотя Робин ничего не ответил, поскольку у него был занят клюв. В блестящей росиной темноте его глаза, которым он сверкнул перед тем, как унести прутик в свой уголок сада, Мэри прочла. «Я никогда, ни за что не разболтаю никому ваш секрет».